Глава двенадцатая. Один. «Та-та-та-та-та-та-та!» — радостно застрочил младенец, суча толстенькими ножками. тельце его было схвачено крест-накрест двумя широкими полосками ткани и привязано к спинке стула, так что не было опасности, что энергичный ребенок свалится. Зайцев не мог не улыбнуться в ответ на его беззубую улыбку. «Он по таточке скучает», — сказала мать, — и шмыгнула носом, посмотрела в сторону. «Ничего, гражданочка, вы не стесняйтесь, поплачьте, сказал Зайцев. Тата! Тата! та Та-та! Та-та-та-та-та!» тата, — с досадой выкрикивал младенец. Он явно хотел рассказать о своей пропавшей няньке тари Рахимайнин, но, к сожалению, не умел. «Горластый какой!» — отметил Зайцев. «Оперным певцом, наверное, станет». «Боже, упаси!» — серьезно ответила мать. «Что это за профессия такая?» «Вы, гражданочка, не волнуйтесь!» «Колхозница и ваша нянька была или нет, ушла из своего колхоза законно или нет, меня не волнует. Так же, как и то, что жила она у вас без регистрации у домкома». Женщина покраснела до ушей. «Дело в том, что...» — начала она. «Я все понимаю», — перебил Зайцев. «Уголовный розыск этим все равно не занимается. А занимается он убийствами. И очень мне хочется поймать того, кто прервал жизнь вашей работницы. Вот и все. При слове убийства мать поспешно вынула младенца из сидячего плена, перенесла в сетчатую кроватку. Как будто боялась, что он услышит лишнее. Слишком рано покинет свой бессловесный рай. — А почему сейчас? Столько времени прошло. — А почему нет? Для правосудия срока годности не существует. — Это да, — смутилась мать. — Вы, товарищ милиционер, меня тоже извините. Уж вроде забылось все, перетерлось. И снова напомнить... — Я понимаю. Открылись новые обстоятельства. Она поставила стул к Зайцеву поближе, села, вытерла глаза тыльной стороной руки, промокнула уголком рукава. — Что вас интересует?